Глава 44. Май 1961 года. Над дверью тренькнул колокольчик. В магазин из пелены дождя вплыла Инге. Она сунула мокрый зонтик в подставку рядом со входом и заморгала, привыкая к свету и прислушиваясь к приглушённым звукам зала. Горстка покупателей негромко переговаривалась, разглядывая стеклянные витрины. Лица продавцов в тёмных костюмах за прилавками почти терялись в полумраке, потому что все лампы были направлены на сам товар, сияющий и переливающийся в ярких искусственных огнях. У витрины в дальнем углу Ули уловил шаги и вскинул голову, а когда заметил идущую к нему Инге, вздохнул с облегчением. «Слава Богу!» — сказал он и чмокнул её в щёку — «У меня уже голова не варит. Спасибо, что пришла». Инге отступила на шаг и сунула руки в карманы, но тут же вынула их оттуда, справедливо опасаясь, что бдительный охранник, стоящий в углу, неверно истолкует ее жест и заподозрит в воровстве. «Знаешь», — протянула она, — «не каждый день случается помогать с выбором помолвочного кольца для подруги». Лиза и Ули встречались уже больше года. И когда он попросил инги подсобить с кольцом, та нисколько не удивилась такому повороту, а восприняла его как единственный логичный исход. За подругу она только порадовалась. Лиза души не чаяла в уле, а тот относился к ней с нежностью и обожанием. Однако что-то продолжало царапать инги Лиза очень старалась стать лучшей студенткой в группе, и теперь... Инги казалось, что подруга в каком-то смысле проиграла, пойдя именно на тот шаг, какого от них обеих ждали однокурсники: встретила в университете парня, собралась за него замуж. Но Инги постеглясь высказывать свои соображения вслух. "Ну как?" приглянулось что-нибудь. Ули потер подбородок, рассматривая сияющий в витрине кольца. Парни вроде него Инге не слишком нравились. Она предпочитала викингов, широкоплечих и мускулистых. Уллис же был полной противоположностью ее идеала. Темноволосый и долговязый, да еще сутулиться, будто стесняется собственного высокого роста. Однако он обладал качеством, которое привлекало даже Инге — обаянием. Вот уж чего не отнять». «Я хотел сначала спросить твое мнение», — пояснил он, «а то тут огранки всякие, формы, вставки». Он поднял голову и поправил сползшие на кончик носа очки. «Ты же ее лучшая подруга. Вот эти кольца, хоть одно из них похоже на нее?» Ули коряво сформулировал свой вопрос, но Инги тронула нежность и внимание, которые за этим крылись. Свену, ее экс-жениху, Было плевать на вкусы Инги. Он подарил ей не просто кольцо, а здоровенный фамильный перстень, тяжелый и уродливый. Сама она такой бы ни за что не выбрала, а огромный драгоценный камень грозил пригвоздить ее к месту намертво. Для жениха ее мнение насчет кольца, насчет поместья, где им предстояло жить, насчет образа жизни, о котором она мечтала, не имело ни малейшего значения. А если и имела, то в списке приоритетов находилась гораздо ниже интересов семьи. Брак стал бы для Инги позорной капитуляцией, золотой клеткой, в которой она задыхалась бы рядом с совершенно чужим человеком. А вот Ули с самого начала учитывал предпочтение Лизы. «Она точно не захочет ничего вычурного», — сообщила Инге, склонившись над витриной с украшениями. «Об этом не беспокойся. Ни на что вычурное. У меня всё равно денег не хватит», — скептически усмехнулся Ули. А Ингия краем глаза заметила, что продавец вскочил с места и направился к ним. «Что ей понравится, золото или серебро?» «Золото». Сама Ингия предпочитала серебро, но Лизе, благодаря тёплому тону кожи, больше шло золото. «Она почти каждый день носит мамины серёжки», «Наверняка и захочется кольцо, которое будет с ним сочетаться». «А камень, фройляйн?» Продавец отточенным движением открыл витрину. «Она тебе ничего не говорила по этому поводу?» Инге глянула на друга. «Нет», — качнул головой тот, «но, по-моему, она будет бесподобно смотреться в бриллиантах. Как думаешь, ей нравятся бриллианты?» «Ну, это же лучшие друзья девушек», — улыбнулась Инге. «Чудесно». Продавец выбрал несколько колец и выложил их на обтянутый бархатом подносик. «Изделия выполнены в разном стиле, есть из чего выбрать. Что предпочитает ваша невеста? Кольцо с одним камнем или, может, с тремя, или со вставками по ободку?» э, «Пожалуй, с одним», — промямлил Ули, переглянувшись с инги и получив от нее молчаливое подтверждение. «Чудесно. А огранка? Багет, кушон, изумрудная, грушевидная. Покажите, что у вас есть. Разумеется. А какой размер?» «Семнадцать и три», — вклинилась инги и повернулась к Ули. «Я недавно брала Ули за колечко поносить, заодно и измерила». Вскоре друзья выбрали изысканное кольцо из желтого золота с одним-единственным бриллиантом изумрудной огранки. Пока продавец заполнял квитанции и упаковывал изделия в маленькую коробочку, инги слегка наклонилась к уле. «Вы уже решили, где будете жить?» «Как Лиза скажет», — отозвался он, глядя в спину уходящему продавцу. «Я купил квартиру в Вединге, недалеко от того дома, где они с отцом и братом живут. Но я полагаю, если Лизе по учёбе понадобится переехать, мы найдём какое-нибудь другое место». «Ты не собираешься заставлять её бросить учёбу?» — опешила Инге. «Конечно нет!» — улыбнулся он с таким недоверчивым видом, будто вопрос показался ему абсурдным. «Она потрясающая девушка и станет потрясающим врачом. Хорошей же из меня вышел бы муж, если бы я велел ей отказаться от любимой работы». Инге залилась предательским румянцем, отвернулась к витринам и уставилась на кольца. Она привыкла думать, что брак — это тюрьма, ловушка, где женщине не позволяют принимать важные жизненные решения. Теперь же стало ясно, что супружество с правильным человеком — совсем другое дело. И как здорово, что Лиза нашла именно такого жениха — взаимную любовь. Продавец принёс упакованное кольцо, и Ули вывел Инги из магазина. Даже не верится, что всё взаправду — «Спасибо большое за помощь Инге. Мне было приятно». Поначалу она сомневалась в успехе студенческого брака, но сейчас говорила совершенно искренне. «Ну, как ощущение Он покосился на пакет, в котором нес футляр с кольцом и вцепился в ручки. «Как будто жизнь начинается заново», — горячо признался Ули. «Я люблю Лизу Инге и собираюсь посвятить остаток своих дней тому, чтобы сделать ее счастливой». Инге вспомнила день, когда вернула Свену его бесценный фамильный перстень, а потом собирала вещи и ехала на вокзал, по пути слушая родительские нотации. Она предпочла собственное счастье браку, но сейчас по глазам Ули видела, какое счастье может принести такой союз. Ингия подошла к приячелю и чмокнула его в щеку. «Обязательно сделаешь, и я обожаю тебя за это. Спасибо, что ты так любишь мою подругу». Январь 1964 года. Дорогой Ули, я попросила Пауля о последнем одолжении, отправить это письмо. Я годами ждала от тебя ответа, хоть мне, хоть нашему сыну, но твое молчание красноречивее всяких слов. «Понимаю, ты никогда не простишь меня за то, что я натворила. Только знаешь, что я и сама никогда себя не прощу. Пыталась, но сейчас уже чувствую, что не получится. Даже выйдя замуж, я еще цепляюсь за призрачную надежду, что мы с тобой когда-нибудь снова найдем друг друга. Но мне нужно учиться жить без тебя. Желаю тебе счастья, дорогой Ули. Пусть у тебя все сложится. Всегда твоя Лиза». Апрель. 1964 года. «Дорогая Лиза, не знаю, как написать это письмо и дойдет ли оно до тебя, но ты имеешь право узнать последние новости. Мы с Улей решили пожениться. Это не то будущее, которое планировали мы все. Ты, Улей, а тем более я. Но мы с Улей за последние годы сблизились, причем настолько, что сами от себя не ожидали. Он прекрасный человек, и мы отлично уживаемся вместе. У нас есть дочь Гретхен. Не берусь судить за Ули, но мне кажется, что его чувства ко мне нисколько не вытеснили из его сердца любовь к тебе. Уж не знаю, смягчила ли я для тебя удар, и нужно ли его вообще смягчать, ведь все то, через что мы вместе прошли, осталось далеко-далеко позади. Однако я нисколько не сомневаюсь, если бы жизнь повернулась иначе, вы с ули до сих пор были бы вместе. Надеюсь, рядом с тобой есть человек, который делает тебя такой же счастливой, как раньше делал он. Человек, чья любовь позволяет тебе относиться к прошлому только как к дорогим воспоминаниям, а не как к болезненным событиям, которые ты по-прежнему прокручиваешь в голове. Я часто думаю о тебе, но не о трудных днях после строительства стены — а времени, когда мы вместе учились в свободном университете, бросали вызов всему миру, когда мы были сёстрами. Надеюсь, ты порадуешься за нас, Ули, как я порадовалась бы за тебя. Мы очень скучаем, и мыслями мы всегда вместе с тобой и твоим сыном. С огромной любовью, Инге.